Глава 52. Бэтгёрл. Остаток ночи прошел спокойно, больше Макса из кровати не вытаскивали и на кладбище, и в прочие злачные места не таскали. Но когда вкусно позавтракав, он вышел утром в коридор, то обнаружил сдущего его Сегна. «Доброе утро, Макс!» — неуверенно начал к синоре «Ну, привет!» Сначала парень немного напрягся, но быстро понял, что Сегна хоть и пытается держаться бодро, с трудом может унять дрожь. «Я и это... извиниться пришел!» Опустив глаза, тихо забормотал Сегна. «Ну, то есть... извини, да?» Он у меня спрашивает. «Ладно, расслабься, все в порядке», — улыбнулся Макс. «Правда?» — удивился пришелец. «Ты не злишься?» «Нет», — махнул рукой Макс. «Знаешь, на твоем месте я, наверное, чувствовал бы себя примерно так же. Тебе, Грисай и остальным обитателям этого корабля в ближайшей перспективе светит мало хорошего». «Мало хорошего?» Было ясно, что Сегна покрылся испариной, но через шерсть это было не так заметно, как если бы он был человеком. «Ты разговаривал с Грисай, — поинтересовался Макс. Она тебе что-то говорила?» «Да, но она что-то странное рассказывает, что это не рай, что мы скоро станем глупыми и все умрем. Я подумал, что она лишилась разума, когда фиолетовый демон напал на нас. Было бы чего лишаться». «Нет, к твоему сожалению, Грисая вполне в своем уме. И все, что она тебе сказала, правда. Может, и напутала чего, конечно, но суть она, кажется, успела понять правильно. Ты ведь ее заместитель». «Да, но мы почти равны. Небесный город слушает меня, как грисаю. «Вряд, ну или заблуждается». «Ты хотел что-то еще?» — уточнил Макс. «Или только извиниться за две попытки убийства подряд». «Извиниться!» — Сегна заметно перепугался. «Ну и... я хотел кое-что показать тебе». «Показать?» — удивился Макс. «Идем, это недалеко». Судя по его немного растерянному виду и слегка дерганным движениям, Макс понял, что Сегна сейчас находится примерно в том же состоянии, что совсем недавно Грисая. Он пожал плечами и двинулся следом за Ксинори по коридору. — Куда мы идем? — На балкон. — Зачем? — Грисая сказала, что фиолетовый дьявол скоро уйдет. — И что наша жизнь будет меняться, — вздохнул Сегна. «И я хочу понять, может ли то, что я увидел, быть как-то связано с вашим появлением?» «Просто спросить меня ему в голову не пришло? Слишком просто. Или он пытается в дедуктивный метод?» «Не понимаю. Грисая сказала, что ты наш шанс на спасение. Но я не могу понять, почему она так решила. Я ее заместитель, и я боюсь, что если она сойдет с ума, то управляться с нашим народом придется полностью мне». «Значит, я должен знать все детали», — говорил он неуверенно, но, по крайней мере, он озвучивал свои мысли. Они заученные от предков нелепые постулаты. Едва они вышли на балкон, как Сегна быстрым шагом подошел к перелам и перегнулся через них. В какой-то момент он выснулся вперед так сильно, что Максу показалось, что он вот-вот вывалится. «Вон там», — сказал он. — Внизу, под небесным городом, большой светящийся купол. Никто и никогда не слышал о нем раньше. Я узнал лишь случайно. Он вновь выпрямился. — Эта вещь появилась здесь, когда вы пришли? Она — источник наших бед и вашей силы. Макс сообразил, что его мохнатый собеседник только что разглядел купол оранжерея фермы, про который им с Майнаки рассказала Финна. — Нет, что ты! — рассмеялся он. Эта штука — часть фермы, которая кормит всех обитателей станции. И мы с Хамки не имеем к ней отношения. Сегна выглядел растерянным. Что ему все-таки надо? А как ты можешь спасти нас? Спросил он. чего? Почему именно ты? Глисая что-то объясняла, но мне показалось, что это бред сумасшедший, и ей уже нельзя доверять ответственную работу жрицы. — Это не бред, — покачал головой Макс. Она лишь повторяла то, что говорили ей я и Ханки. Поверь, она действительно задумалась над вопросом вашей дальнейшей жизни. — Это очень плохо, — уже почти забыв про страх, заявил Сегна. — Ей нельзя доверять, Макс, она не готова к переменам. Сколько я ее помню, она всегда хотела лишь тишины и покоя. — А ты разве нет? — она говорила, вы тут все такие. Я. Тоже! Сегна чуть стушевался, но если перемены неизбежны их надо принимать. Я смогу это сделать, а она. Она говорит, что готова к ним, но на самом деле хочет лишь плыть по течению. Ну да, есть такое, согласился Макс. Ты хочешь сам стать жрецом? Сегна отошел от перил и, дойдя почти до дверей, остановился, не глядя на Макса. Да, я лучше подхожу на эту роль. «Странно, что ты говоришь это мне», — заметил Макс. Он вздохнул и облокотился на перила, глядя вдаль. «Если другие боги теперь установят здесь другие правила, значит, нам придется их принять», — вздохнул он. Спецназовец невольно усмехнулся. В рассуждениях Сегна было здравое зерно. Макс совсем не знал этого Ксенори, но он хотя бы пытался думать и адаптироваться. Окружающая их действительность в самом деле стремительно менялась и сопротивляться этому уже бесполезно. Но пока еще можно было смотреть на все сквозь пальцы, прячась под одеяло в своей каюте или пытаясь наложить на себя руки. А можно было уже сейчас попытаться разобраться в происходящем, найти в новой реальности свое место и помочь это сделать другим. Было очевидно, что Сегна в первую очередь думает о себе, но в нынешней ситуации даже такие мысли и стремления на вес золота. Макс вздохнул и посмотрел вдаль. И что же он собирается делать, интересно мне знать. Послушай, Сегна, а ты... Он не успел договорить или даже обернуться. Хвостатый подхватил его ноги и резко толкнул вперед. Небо и земля несколько раз крутанулись вокруг Макса, и через мгновение полет выровнялся. Он падал прямиком в густой лес, над которым висела станция. Твою мать! Поверить не могу, этот блохастый урод все же провел меня, вот тварь! Ну все, хана, успел произнести Макс. Эк! Что-то схватило его сзади, резко замедлив падение и чуть не вывернув плечи из суставов дурак!» — раздался вопль Эйки над самым его ухом. «Ты дурак, Макс!» Падение прекратилось. Вдвоем они зависли в нескольких метрах над кронами деревьев. Эйка оторопело обернулся Макс на свою спасительницу, державшую его сзади за подмышки. а а, -а, -а Черное орущее нечто пронеслось мимо них и с глухим ударом врезалось в землю внизу. Крик оборвался. Макс ощутил, что теперь они, медленно набирая скорость, поднимаются вверх. «Эйка, как ты идиот!» Тело прондело резкая боль, и Максу потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что девушка изо всех сил впилась зубами ему в плечо. От избытка чувств, что ли? «Ай!» — вскрикнул он. Эй, ты с ума зашла!» «Идиот!» — навзрыто выкрикнула она. «Я едва успела, ты же мог погибнуть!» «Почему ты повернулся спиной к этому псу?» «Ну, как-то заболтались», — потупил глаза Макс. «Дурак! Я жутко перепугалась. Что бы мы делали, если бы ты погиб? Я и так потеряла всех, кто был мне дорог, и я не хочу еще и тебя лишиться!» Из своего положения Макс смог увидеть огромные крылья, подобные крыльям летучей мыши, которые росли прямо из спины Эйки. Точнее, из тулупа. Как ты вообще сумела меня поймать, и откуда знала, что я здесь? Эйка размазала слезы о свои плечи и ответила уже более спокойно: Я видела, как вы шли сюда. Мне показалось, что Сегна ведет себя странно. Что-то в его жестах, они чем-то схожи с поведением у Мари. Нас учили определять настроение и эмоциональное состояние у Мари под движением их ушей и хвоста. Поэтому я поняла, что Сегна что-то задумал. Я не была уверена, что он решится на какую-нибудь гадость. Больше всего в его движениях читался страх и заискивание. Но я не могла рисковать. Во дает. Мне даже в голову не пришло оценить его с этой точки зрения. Я пошла за вами и молча наблюдала за разговором. Я уже подумала, что зря беспокоилась, как Сегна вдруг резко поменял настрой и воспользовался ситуацией. «Эм... Спасибо. Ты спасла мне жизнь». «А ты дурак, Макс!» — проворчала девушка. «Нельзя так расслабляться, когда находишься на чужой территории!» «Зерно истины в ее рассуждениях есть. За счет хамки я уже стал воспринимать это место как полностью безопасное. Зря!» «Увидев, что случилось, я бросилась тебе на помощь, заодно выкинув этого урода с балкона следом за тобой», — закончила рассказ она как раз в тот момент, когда они плавно приземлились на балкон станции. Управляться со своими крыльями Эйка научилась не только на редкости быстро, но и весьма хорошо. «Спасибо еще раз», — отводя глаза, — сказал Макс. «Хотя, знаешь, это все как-то глупо». «Ну да, ты поступил очень глупо», — снова нахмурилась она. «Я не о том», — покачал головой Макс. «Знаешь, я успел пообщаться с грисей и она немного показала мне станцию и рассказала про обитателей». Ну да, догадываюсь, они еще глупее, улыбнулась Эйка. Тебя это радует? Она у Хамки уроки сарказма тайком брала. Я не об этом. По общению с ней у меня сложилось впечатление, что они все тут не только тупые, но еще и совершенно инфантильные. Им ничего не нужно, они ничего не хотят вообще. У них нет никаких стремлений. И что тебя удивляет? Обленились и отупели на всем готовом. Чудеса деградации, как и говорит Хамки не удивляет расстраивает что ли понимаешь по иронии судьбы получается что сегна был возможно единственным существом на этой станции у которого были хоть какие-то стремления он мечтал стать верховным жрецом он планировал собрать себе гарем из местных девок у него были свои мысли и чаяния понимаешь ты о чем вообще макс изумилась эйка он решил убить тебя то ты оно, он был готов действовать у него была цель, было стремление. Да, он боялся, но он решился на покушение. Из всего этого стада мохнатых овощей он был единственным, кого можно назвать в полной мере живым. «Живым?» — вскинула бровь зелерийка. Макс от него переломанный мешок с костями остался. «Уже да. Потому я и сказал, что все получилось крайне нелепо. Знаешь, если бы все обернулось иначе, возможно...» Нет, он точно стал бы для Ксенори лучшим лидером, чем ни на что не способная и мечтающая только о покое Грисая. Тебе жаль его? Не то чтобы. Скорее, мне теперь еще больше жаль всех остальных. Не знаю, каким бы лидером он был, но он хотя бы был готов к действиям, а это дорогого стоит, особенно сейчас. Впрочем, уже не важно. Макс подошел к девушке и обнял ее. «Никогда не думал, что у моего ангела-хранителя перепончатые крылья». «Э?» Эйка растерялась, а ее лицо вмиг полыхнуло румянцем. «Пошли, хамки и остальные нас уже, наверное, заждались», — улыбнулся Макс.